Глава вторая. Вот и маяк. Суровая громадина поднималась из пыльно-серой дымки и тянулась к темно-сизым облакам. А скалы внизу бились злые волны. «Это точно он?» — с сомнением переспросил Матвей, сверяясь с часами. «Десять часов, десять минут. Во все округи других маяков нет». «Ну, тогда пошли». Они распределили между собой груз и вступили на площадку перед маяком. В щелях меж плитками росла трава, так бурно, что сами плитки были уже почти не видны. Каменные стены маяка когда-то белели, но сейчас вся краска смылась, и он казался еще одной скалой, только от чего то ровной. Кроме шума волн, не было слышно ни звука, да и шум прибоя приглушала вата тумана. Однако, когда Матвей добрался до винтовой лестницы, словно обнимающий маяк, бегущий вдоль стен изнутри, он понял, что имел в виду осо, сказав, что он почувствует, то ли это место. Маяк пел. Он напоминал уже не скалу, а дерево, которое тянется ветвями к небу. И Матвей мгновенно успокоился. Место было самое то, и пахло здесь таинственно и приятно. Морем, солью, дальними странствиями. Ему захотелось поставить прожекторы, которые он тащил, и прижать обе ладони к каменной стене. Прислушаться к тому, что пытается рассказать маяк. Но он не решился. Трудно будет объяснить это спутникам. Они, отдуваясь, несли все, чем ему вздумалось их навьючить. А тут такие закидоны. Успеет еще, когда они поднимутся на самый верх. Маяк-то никуда теперь не денется. «А почему он заброшенный?» спросила Фатина. «Такой красивый». «Сейчас ориентируется на радио и на спутники, я полагаю», ответил отстающий Гелиан. Матвей первым выбрался на второй этаж. Постранился, чтобы дать пройти остальным. Бухнул на пол прожекторы, поднял глаза и замер. Вся площадка была заполнена демонами. Вдоль стен они сливались в сплошную черную массу. Посреди комнаты стояла, широко улыбаясь, их вчерашняя незваная гостья в том же самом блестящем платье. «Добро пожаловать!» «Здравствуйте!» — буркнул Матвей. Фатина ойкнула и попятилась. Пойдем, сказал ей Матвей грубовато и подался вперед. «Ну нет», — остановила их демоница. «Что значит нет?» «Значит, что мы не позволим вам пройти». «На каком основании...» «Хотя бы потому, что нас тут много? Хотите сразиться?» Матвей качнул головой. Вот уж чего ему совсем не хотелось. Он изо всех сил душил в себе панику. «У вас есть какие-то условия?» — предположил он. «Умница. У нас есть условия». «Какое?» «Нам нужен он. Тот, за кем я приходила вчера. Позовите его». Матвей прикусил губой и взглянул на часы на мобильнике. Прямо на глазах телефон мигнул, пискнул и погас. Разрядился. Матвей повернулся к Фатине. «Звони Джуду». «Не буду», — уперлась она. «Фатина, мне нужно подняться наверх, иначе Ассо не сможет вернуться. Совсем». «Не буду». «Твое глупое упорство, твоя ложная гордость сейчас совершенно неуместны. Звони». «Не буду». В ее голосе послышались слезы. «Ты не понимаешь, что ли? Они же его растерзают». Матвей прошел мимо нее и склонился к близнецам, застрявшим на лестнице. «Звоните вы!» Они переглянулись. «Звоните немедленно, мне необходимо спасать жену. Ему еще добираться сюда не знамо сколько, а силы я не прорвусь». «Но если...» — нерешительно сказал Лин. «Не смейте ему звонить, я вас никогда не прощу», — дрожащим голосом заявила Фатина. «Он тут погибнет. Он справится», — пообещал Матвей с уверенностью, которой не чувствовал. «Ты видел, сколько их там? Как он справится?» Они застыли, прожигая друг друга горящими взглядами, и в наступившей тишине услышали звуки торопливых шагов на лестнице, внизу. Матвей вытянул шею. «Да, это шел Джуд!» — Фатина ахнула. «Все хорошо», — спокойно проговорил Джуд со ступенек, бегущих вдоль противоположной стены. «Сейчас я догоню, и не надо никому никуда звонить». Матвей выронил бесполезный телефон и перевел дух. Гелиан присвистнул. Фатина прижалась затылком к стене и закатила глаза. Джуд взлетел вверх по лестнице и подмигнул Матвею. На мгновение притормозил возле Фатины, которая на него не смотрела. С нежностью положил ладонь ей на щеку. «Спасибо», — сказал он тихо, — Фатина. Она упрямо мотнула головой. «Не переживай за меня. Матвей прав. Я справлюсь. Точно». И Джуд прошел вперед. Легкий, стремительный и яркий. Придачу к телепатии еще и ноль транспортировка, шепнул Лину Гелиан.